Рауль побывал в Париже только у Скорона, и он назвал де Гишу лиц, которых он там видел. Гиш знал всех — госпожу Денельян, мадемуазель Добенье, де мадемуазель де Скюдери, мадемуазель Поле, госпожу де Шеврес, и принялся остроумно их всех высмеивать. Рауль очень боялся, как бы он ни вздумал смеяться, и над герцогиней де Шеврес, в которой он сам чувствовал искреннюю и глубокую симпатию. Но инстинктивно ли или из расположения герцогини —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 Воспитатель графа Весельчак, человек светский, исполненный учености по самую макушку, как выражался его ученик, не раз напомнил Раулю глубокую образованность и насмешливое и меткое остроумие Атоса. Но никто, по мнению Рауля, не мог сравниться с графом Деллафер в изяществе, тонкости и благородстве языка и манер. Ездаки на этот раз берегли своих лошадей больше вчерашнего и в четыре часа спешились в Орасе.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 И так как грабежи и всякого рода насилие были нередки, то несчастное пограничное население покидало свои уединенные жилища и спасалось в укрепленных городах, где оно могло рассчитывать на убежище и защиту, а раз был переполнен беженцами. Говорили о предстоящей битве, которая должна была быть решающей. Принц будто бы до сих пор только маневрировал в ожидании подкреплений, которые теперь прибыли.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 «Мой противник убежал, — отвечал Гиш, — и дал мне возможность прийти вам на помощь. «Но вы, кажется, серьезно ранены. Я вижу, вы весь в крови». «Мне как будто», — ответил Рауль, — царапал руку. «Помогите мне выбраться из-под лошади, и затем, надеюсь, ничто не помешает нам продолжать путь». Дарменш и Аливен слезли с коней и стали оттаскивать лошадь, бившуюся в агонии. Рауле удалось вынуть ногу из стремени и высвободить ее из-под лошади, —